Эпилог Любимые джинсы, с которыми в роковую ночь схватки с сумеречным убийцей поработал Эдуард Карлович, Никита выбросил вместе с мусорным пакетом. Сколько он не бился, он так и не смог согнать с них шелковистую пижамную мягкость. Вернуть ткани первоначальный темно-синий цвет ему тоже не удалось. А в сумраке джинсы, накачанные чужой силой, и вовсе отливали теперь сверкающей голубизной — Убедившись в том, что бытовая магия в умелых руках — страшная сила, Сурнин спустил их в мусоропровод. С рубашкой дело обстояло намного лучше. Она не мялась и долго оставалась чистой, что Никита вполне устраивала. «Настя, мне штаны нужны», — с тяжёлым вздохом сказал он, захлопнув входную дверь. «Пойдём до торгового центра прогуляемся». «Ну всё, это надолго», — успел подумать Никита, прежде чем сообразил, что в комнате висит подозрительная тишина не дающая никакого отклика. Кот на кухне аппетитно хрустел китикэтом. До крайности удивлённый Никита прошёл в гостиную. Настя сидела на диване, поджав ноги, и остановившимся взглядом смотрела в угол. «Настя!» «Что?» «Что такое?» — спросил Никита. «Ничего». «Если бы ничего, мы бы сейчас из дома выходили, причём я вслед за тобой, а никак не наоборот». Настя подняла на него глаза, полные глухой тоски, и Никита заволновался всерьёз. «Что случилось?» «Никит, за что мне это?» «И тебе?» — тихо спросила Настя. «Представляешь, приснится мне море, речка. Я перекинусь во сне, ты утром просыпаешься, а рядом дохлая рыба». Она горько улыбнулась сквозь подступающие слёзы. «Тьфу ты!» — сказал Сурнин, вздохнул с облегчением и сел рядом с ней на диван. «Настя, это период адаптации. Успокойся, я видел тебя сквозь сумрак много раз». Ты похожа на прекрасную инопланетянку в лёгком серебристо-снежном костюме, а никак не на чудище морское. Научишься, сама убедишься. На первом слое можно исхитриться и посмотреться в зеркало. Настя прикусила губу и помотала головой. «Ты же не оборотень», — продолжил Никита, не добившись понимания. «До скрытого потенциала, мага-перевёртыша, тебе ещё работать и работать. И что это за вопиющая безграмотность? Ну какое перекинусь во сне?» «О чём ты говоришь? Какая рыба?» «Дохлая», — сказала Настя. Губы у неё задрожали. «Бред какой! Настя!» «Настя, ты что, плачешь?» — растерянно спросил Никита. Насчёт того, что жена никогда не устраивает ему истерик, это он погорячился. Рыдающая Настя вскочила и убежала от него на кухню, а когда Никита пришёл следом, оттолкнула его и закрылась в ванной комнате. «Настя, ну перестань!» Он дёрнул дверь. Настя не ответила и включила воду, максимальный напор. Он прошёл в ванную через сумрак, не обращая внимания на сопротивление, подхватил Настю на руки и так же сквозь сумрак вернул в гостиную, споткнувшись по пути о кота, который важно разгуливал после полдника по всем слоям реальности. Каська взвыл и унёсся по коридору, словно ему привязали к хвосту консервную банку. Настя успела утащить с собой из ванной полотенце, уткнулась в него и забилась в угол, судорожно вздрагивая всем телом. В ванной текла вода. Перепуганный кот орал под кроватью в спальне, как недорезанный. Никита развёл руками, постоял и шагнул к стеклянным дверцам, за которыми стояли бутылки со спиртным. Но тут у него возникла идея получше. Он остановился и развернулся к Насте. «Не работай по этому направлению». Настя вздрогнула, убрала полотенце от лица и прижала к груди. Не то чтобы слёзы мгновенно просохли, но ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону. «Как это...» — сказала она и всхлипнула. «Просто не работай, и все», — повторил он. Наверное, в семнадцать лет она смотрела бы так на тренера сборной России по плаванию, если бы он показал ей на табло за предельно быстрые секунды соперниц, спросил, «Чем ответишь, Анастасия?» А потом заявил, «Да и хрен с ним, вообще на старт не выходи». «Так ведь ты что, ничего не понял?» — спросила сбитая с толку Настя. Никита благоразумно промолчал. «Тогда максимум из того, что мне светит, это шестерка с натяжкой», растерянно сказала она. «И прекрасно», — одобрил Никита. «Ты будешь работать в офисе ночного дозора, никаких ночных улиц, водных артерий столицы и катеров с мигалками, и мне спокойнее». Вот теперь слезы высохли. «Ну, по этому направлению у меня потенциал намного выше», заявила Настя, упрямо склонив голову. Она отбросила полотенце и почти сердито посмотрела на него снизу вверх. «Ты что, хочешь, чтобы я...» И тут она поняла. «Никита...» Настя разом обмякла, устало положила голову на спинку дивана и прикрыла глаза. «Кто из кого верёвки вьёт?» «Да ты же меня купил!» «Вообще-то про офис это я серьёзно», — сказал Никита без особой надежды на успех. «Я подумаю», — торопливо пообещала Настя, не дав ему развить тему. Никита сел с ней рядом и замолчал, обхватив голову руками. «Извини, Никит, что-то я... я больше не буду», — тихо сказала Настя и погладила его по плечу. «Ну, пожалуйста, не сиди так». «Может, выпьем?» — глухо спросил он. «Может, сначала шопинг Пойдём сходим куда-нибудь. жизнь так круто изменилась, а мне совершенно нечего надеть. И тебе тоже». Никита вздохнул, провёл рукой по лицу и пристально посмотрел ей в глаза. «А если серьёзно?» — сказала Настя. «Давай как-нибудь съездим в этот отель на пару дней». Я посмотрела и в инете. В дословном переводе местечко называется «Не замок у синих вод, а замок в синей воде. Тот город-призрак». Если бы я не была так напугана, может, мне удалось бы что-то рассмотреть. Он как будто всё время отдаляется, ускользает. Но вдруг он и в самом деле до сих пор существует где-то в глубине... За завесой сумрака И прозрачным горизонтом Текст читал Актёр театра и кино Валерий Смекалов